Глава седьмая. История по переписке. Штамп. Настоящее имя Валера. Фамилии нет, потому как он не знал своих родителей. Родился еще до войны, на момент катастрофы находился в детском доме. Отец неизвестен, а мать умерла при родах. Так и определили крепыша в дом малютки. В этом доме он жил до двухлетнего возраста, пока не попал в семью почтальона. Да, его приемный отец работал обычным почтальоном. Не ради денег, но ради идеи. Матери штамп или валерка не знал никогда. Его приемный отец, которого звали Николаем, дал ему это имя. Жены у Николая не было, а оставить что-то после себя очень хотелось. Женщины, конечно, посещали его холостяцкое жилище, но ничего серьезного так и не возникло. Сам по себе образ жизни Николая не предвещал ничего серьезного. В свое время, еще при Советском Союзе, во время службы в армии он попал в Чернобыль. Заработал себе на хорошую пенсию и полное бесплодие. А когда, женившись, в первый раз понял, что все попытки зачать потомство тщетны, обратился к докторам. Изучив Николая вдоль и поперек, доктора вынесли вердикт – бесплодие. Не сказав ни слова своей благоверной, он готовился к серьезному с ней разговору. Вот только жена внезапно преподнесла положительный тест на беременность. Николай сразу все понял и послал ее во свояси. Тем более, что и разговоры-то ходили. Только он в них не верил. Люди всегда говорят. А оно вон как вышло. И чего ей не хватало? Деньги были. Не миллионы, конечно, но были. Власки никогда не отказывал. Любил и ухаживал. Цветы даже после свадьбы не прекратил дарить. Так решил он, больше вузы брака ни ногой. Детей все одно ждать не приходится, значит и штампы в паспорте ни к чему. Шли годы, добро наживалось, а наследника как не было, так и не предвидится. Вон у соседа уже трое ребятишек бегает, и все как один здоровенький, добрый и отзывчивый. Думал Николай, думал, и ничего кроме как взять сироту из детского дома не придумал. Ввязался было в это дело, да как оказалось. Работа нужна для такого стабильная. Брак, оказывается, тоже необходим. Да и вообще много чего нужно. Ну когда это его трудности останавливали? Сказано, сделано. Женился на вдове соседки, фиктивно женился. Договорились так, что денежкой помогать будет. А как Марина, соседку так звали, узнала, для какой цели Кольке жена понадобилась, так и вовсе чуть ли не бесплатно помочь готова стала. С работой тяжелее всего было. Трудовая книжка-то служба в армии и парой лет на заводе ограничена. А кроме как на пенсию чернобыльскую, да на Калымы временной, он и не жил вовсе. Подумал Николай, побегал по работодателям различным и понял, что никому-то он без опыта и не нужен. Одно место только было, где его взять согласились. Почта местная на должность почтальона. Вроде и работа не пыльная, хоть и оплачивается минималкой. Но весь деньгах-то он и не нуждается. Оформился на полставки, чтобы пенсию хорошую не потерять. И как понравилось ему это дело. Вести разные людям разносить. С одним поговоришь, постоишь. Там люди добрые, чего насоветуют. А ты им письмо или открытку какую, а то и извещение на посылку. Годы шли. Втянулся Николай в работу. Вот и срок подошел минимального стажа рабочего, чтоб маленького из детского дома взять позволили. Подал он документы, Марину с собой пригласил. Она женщина статная, впечатление сразу хорошее производит. Посидели в соцслужбе, специалисты все поведали. И что работа административная в плюс зачтется. И женитьба, и дом большой. Вот только в школу нужно еще специальную походить. Николай на все согласился. А тем временем медкомиссию проходить начал. Прошли три месяца, что на школу отведены были. Николай все документы необходимые собрал, все требования выполнил. Работники соцслужбы даже в дом к нему приходили, проверяли, значит, чтобы условия для малыша подходящие были. Все устроило работников. И вот Николай держит в руках заветные документы для усыновления или удочерения. Вот только не знал он, что это всего лишь очередной камушек в его долгом строительстве счастья. Два долгих года он полировал ногами пороги различных заведений. По первому времени его еще Марина поддерживала, а затем сдалась быстро. Хорошо хоть условие было, что может один из родителей с документами бегать, дорегистрироваться. Всюду Николай получал один ответ. «Деток нет, вставайте в очередь». «Да как же нет-то?» – возмущался он. Вон, по телевизору показывают, что детдома переполнены. А вы больше телевизор смотрите, звучало ему в ответ. Вам там и не такое покажут. Так и бегал он от одного заведения к другому. По соседним областям ездил. Пока не получил весточку от одного знакомого. Знакомый тот занимал высокую должность среди военных. И вот как-то так случилось, что уехал он в командировку. А письмо его потерялось. И письмо очень важное и секретное. Его даже отправляли почтой обыкновенной, чтобы секретность не нарушать. И когда уже вышли все сроки, и письмо-то искать стали, позвонил этот знакомый в отделение, где Николай работал. Там как раз уже девчата смену закрыли и домой убежали. Что в тот день дернуло Колю снять трубку телефона? Ответа он так и не нашел. Весь никогда он до того момента подобного не делал. Ну ушли девчата, мало ли кто там звонит. Не его это дело. Поговорив по телефону и вникнув в проблему звонившего, Николай все же решил поискать маленький конверт. Был ли он? Его мало волновало. Человек помощи просит. Говорит, что очень оно важное для его судьбы. Что это за письмо и от кого оно? Ему было плевать. И ведь нашел. Упало оно при сортировке и провалилась щель между досок половых. Провалилось не полностью, краешек один остался. Его-то Николай и заметил. Тотчас перезвонил он человеку и доложил, что нашел письмо. А человек тот велел письмо спрятать и до его приезда никому о нем не рассказывать. Кто бы мог подумать, что человек этот приедет среди ночи и окажется каким-то секретным майором. Письмо то он велел сжечь. А пока оно горело, они немного поговорили. Майор очень благодарил Николая за проявленную ответственность. Сказал, что карьеру ему спас, а может и жизнь вместе с ней. И вот спустя два года посреди ночи снова раздался телефонный звонок. На экране смартфона высветилось неизвестный номер. Николай принял звонок. «Спишь, почтальон?» – прокашлялся знакомый голос на другом конце. «Узнал хоть?» «Вас не узнаешь, товарищ майор», – ответил Николай. «Чем обязан?» «Это хорошо, что узнал», – задумчиво ответил служивый. «Слышал я, что ты хочешь маленького в семью принять». «Есть такое дело», — ответил он. «Только вам-то какой с этого прок?» «Ты не выпендривайся, а слушай», — спокойно продолжил военный. «Есть у меня малец один, два годика ему, примешь?» «А как не принять?» — удивился Николай. «Спасибо вам большое, я вам по гроб обязан буду». «Ты словами-то не бросай», — усмехнулся майор. «Мальца завтра в Муромском доме малютки заберешь. Там все в курсе уже». «Спасибо», — начал было снова благодарить он. «Ты слушай, потом благодарить будешь», — обрезал тот. «Малец не очень обычный. Звать Валера. Фамилию свою дашь. Воспитай его хорошим человеком». Николай только хотел снова поблагодарить своего странного знакомого, но в трубке уже была тишина. Майор отключился. Странно как-то все. И что может быть необычного в ребенке? Эх, ладно, лишь бы здоровеньким был. А даже если нет, выходим. Слух произнес Николай и посмотрел на часы. Весь сон сбрил, паразит. Уснуть он в эту ночь так и не смог. Все его мысли крутились вокруг ребенка. Он едва дождался, пока стрелка часов укажет на цифру 6. После чего он поднялся и пошел заводить машину. Собрался Николай уже давно. Вроде бы и ехал не спеша, а до Мурома добрался за полтора часа. Он вышел из машины и подошел к забору, который отделил дом малютки от остальной цивилизации. Прутья ограды были выкрашены в голубой цвет, и было видно, что делалось это уже в тысячный раз. Краска потрескалась и сейчас напоминала скорее пересохшую лужу, которая почва распадается на отдельные фракции по типу пчелиных сот. Николай нервно поковырял ногтем старую чешуйку краски, осмотрел двор. Движение уже началось, но вход для посещения открывается только в девять утра. Он вернулся в машину, достал с заднего сидения термос, налил себе крепкого чаю и принялся терпеливо ожидать. Странное все-таки понятие время. Вот вроде бы сидишь уже целую вечность, а глянул на часы, даже минута не прошла. Николай несколько раз выходил из машины и нервно вышагивал к забору и обратно, пока, наконец, сторож не скрипнул калиткой. От этого звука у Николая все похолодело внутри. Руки вспотели, и он вытер ладони о штанины своих джинсов. Вся решимость куда-то испарилась, и теперь он стоял в нерешительности перед распахнутой калиткой и продолжал нервно тереть ладони о штанину. «Вы проходить собираетесь?» выдернул его из размышлений голос сторожа. «Да не переживайте вы так, все будет хорошо!» «Ах, да, спасибо!» Трясущимся севшим голосом ответил Николай и глубоко вздохнув, сделал шаг навстречу своей новой судьбе. Все действительно прошло быстро и хорошо. Мальчонка оказался очень крепким карапузом. Он уже уверенно стоял на ногах, был очень улыбчивый и дружелюбный. А когда он схватил Николая за палец, чтобы удержаться от падения, почтарену показалось что за него зацепилась совсем не детская ручка Силище в этом малыше было на взрослого мужчину он сразу понял о чем говорил ему майор намекая на не совсем обычного ребенка ну что поедем ко мне спросил николаю малыша хочешь чтобы я стал твоим папой валера взвизгнул и схватив самолет изобразил звук работающего мотора заложив игрушкой крутое пике С документами решили быстро. Николай подписал нужные бумаги, заполнил заявление, выслушал наставление и уже через пару часов стоял с Валеркой во дворе детского дома. Впереди его ждал суд, который окончательно закрепит за ним его отцовство, а заодно и материнство соседки Марины. До дома Николай добирался часа четыре. Пришлось ехать в магазин и закупать все необходимое для мальца. Игрушки, кроватку и всякую одежду. Валера вел себя по-взрослому. Не капризничал и не хулиганил. Стоически снося все тяготы хождения по магазинам. Добравшись наконец домой, они вместе принялись разбирать вещи и собирать кроватку. Малыш помогал как мог. Разбросал все винты, едва не проглотил шуруп, а в конце прищемил свой палец плоскогубцами. Но кроватку в итоге собрали. На ужин пригласили Марину. Ох, как же она хлопотала, словно наседка. Своих деток у нее, как и у Николая, не было. То ли она не хотела, то ли муж не хотел. А может быть и не получилось? Время такое. Многие сейчас без детей. Потому и детские дома закрываются. Всем семья находится. За исключением самых больных. Жалко их. Но не каждый сможет поднять такой груз. Да и чаще всего не дают таких деток в частные руки. Для них специальные учреждения созданы. Ужин закатили, почти праздничный. Бутылку сухого вина распили. Марина понянчила довольного Валерку, после чего решили, что пора укладываться спать. Малыша убаюкали быстро. Все-таки день для него выдался эмоциональный. Не каждый взрослый такое выдержит. «Я завтра в суд бумаги повезу», – обратился Николай к Марине после того, как малец мирно посапывал в своей новой кроватке. «Ты не передумала?» «Да ты что, Коль, как можно-то?» Возмутилась она. «Как что нужно будет, ты скажи». «Вообще, там в течение месяца все решиться должно», задумавшись, сказал он. «Там буквально пару подписей нам поставить». «Все поставлю, даже не переживай», заверила его Марина. «Ну все, Коль, я пойду». «Может, останешься?» Внезапно даже для себя спросил Николай. «Коль, мы же договорились». Серьезным голосом сказала Марина, но улыбка сама наползла на ее лицо. «Да я ни на что не намекаю. Попробовал увильнуть от темы он. Просто неспокойно на душе. Сам не пойму, что не так. Это нервное». Марина не стала продолжать скользкую тему. «Ложись спать. Завтра будет лучше». «Эх», — вздохнул он. «Ладно, спасибо тебе, Марин. За все спасибо. Ой, ну тебя». Отмахнулась она и открыла дверь в подъезд. «Точно не останешься?» Снова поднял вопрос Николай. «Точно, Коль?» Обернувшись, бросила она через плечо, после чего выскользнула за дверь, оставив в прихожей легкий запах духов. Ночью Николай больше ворочался, чем спал. Мысли постоянно летали вокруг суда. Он постоянно прислушивался к дыханию Валерки, а давящее чувство тревоги все сильнее и сильнее сжимало сердце. Наконец, ему надоело это состояние полудремы, он поднялся с кровати и осторожно прошел на кухню, поставил чайник на плиту и насыпал две ложки заварки в поршневой стакан. Потом, все так же тихо, чтобы не разбудить Валерку, вышел на балкон и выудил старую пачку сигарет. Он не курил, точнее, давным-давно бросил. Но эта пачка всегда лежала в шкафчике. Чиркнув спичкой, он прикурил сигарету и сделал затяжку, после чего сразу же выбросил ее в окно. Пачка лежала на балконе уже несколько лет. И вкус у сигарет стал настолько отвратительный, что больше напоминал навоз с недельными портянками вперемешку. В этот самый момент на горизонте появилась яркая вспышка, от которой резануло по глазам. Спустя мгновение Николай услышал страшный грохот, который завершился страшной дрожью под ногами. а через пару ударов сердца сердце их обдало жарким сильным ветром. Все это закончилось столбом дыма и огня, которые медленно принимали очертания гриба, поднимающегося со стороны Москвы. «Ну вот, Валерка, кажется, суд отменяется», сказал он в наступившей тишине, а из спальни тут же донесся детский плач. Не успел он подойти к малышу, как в дверь позвонили. И звонок был очень настойчивый. «Да чтоб вас черти дрючили!» Выругался Николай и направился к двери. «Кого там еще принесло?» Открыв дверь, он замер от неожиданности. На пороге стоял майор и добродушно улыбался. «Нормально ты гостей встречаешь», — с улыбкой произнес он. «Я войду». Николай молча кивнул и побежал успокаивать Валерку. Майор же, не снимая обуви, прошел следом. хороший пацан крепкий сказал военный заглянув через плечо николая собирайтесь бери только самое необходимое куда обернулся николай на майора держа на руках малыша нам же в суд сегодня нужно ты что дурак спокойно спросил тот или ты только что салют из окна видел собирайся бегом в конце фразы майор перешел на ледяной и жесткий тон можно марину с нами Снова неожиданно для себя спросил Николай. «Бегом!» – кивнул военный, и Николай с ребенком на руках выскочил в подъезд. Марина открыла сразу. Взрыв атомной бомбы разбудит любого. «Что происходит, Коль?» – затороторила она, едва открыла дверь. «Ты слышал грохот?» «Марин, мне некогда тебе все объяснять», – начал он. «Ты просто поверь сразу. Грохот – это был взрыв ядерной бомбы. И второе. Нам помогут, но тебе нужно срочно собираться». «Как собираться? Куда?» – сплеснула руками женщина. «Как же работа?» «Какая работа, Марин? Ты меня слышала?» – начал выходить из себя Николай. «Там бомба ядерная на Москву упала. Собирайся бегом!» Марина, охая и приговаривая что-то себе под нос, начала суетливо озираться, видимо, не зная, что схватить. Николай вернулся к себе и тоже осмотрел свое жилище. Как говорится, нищему собраться, только подпоясаться. «Вот только это на словах хорошо!» Николай смотрел в растерянности на свою квартиру и не знал, с чего начать. «Еды бери, ботинки хорошие, носки, трусы», — посоветовал майор, выглянувшись из кухни с чаем в руках. «Деньги больше не имеют смысла, как и документы». «Наверное. Хотя паспорт лучше взять». Николай кивнул и начал собирать перечисленное майором. Выгреб все продукты из холодильника, и шкафчиков, Достал из кладовки старую дорожную сумку и две спортивных. В дорожную покидал все, что смог выгрести в холостяцкой кухне. В спортивный закинул пару джинсов, ветровку и камуфляжный рыбацкий костюм. На полке в кладовке остался стоять завернутый в мешковину предмет. Николай посмотрел на майора с опаской, не решая взять его. «Обрез тоже бери», – спокойно кивнул тот и сделал глоток чая. «Пойду за подружкой твоей пригляжу». «Что-то мне подсказывает, что она так и стоит посреди квартиры, не зная, за что браться». Николай молча кивнул и еще раз осмотрел свое жилище. «Ну вот так, Валерка, не выйдет у тебя в человеческих условиях пожить», сказал он мальцу, которого уже стал считать своим сыном. «Буф!» – улыбнулся мальчик, изображая недавний взрыв за окном. «Вы готовы?» – заглянул в комнату военной. «Поехали, кажется, я ошибся насчет твоей соседки». «Очень сообразительная женщина». Они вышли из подъезда и сели в служебный черный большой джип. Николай не разглядел, что это за машина. Похоже, она была на Nissan Pathfinder. Майор сел на сиденье рядом с водителем, а Николай, Марина и Валерка назад. И места хватило бы еще на двоих взрослых людей. Все свои сумки они отправили в багажник. «Поехали», — скомандовал майор водителю. «В часть?» — спросил молоденький сержант. «Нахер эту часть?» — хохотнул майор. «Давай на мой объект».